Рассказ 7. В письме мистера Канди. Фризингаль. Среда 26 сентября 1849 года. Дорогой мистер Франклин Блэк, вы угадаете грустную весть, сообщаемую мной, найдя ваше письмо к эзри Дженнингсу, возвращенном в этом пакете и нераспечатанным. Он умер на моих руках при восходе солнца в прошлую среду. «Не упрекайте меня в том, что я не известил вас о близости его кончины. Он нарочито запретил мне писать к вам. Я обязан мистеру Франклину Блэку несколькими днями счастья», — говорил он. «Не огорчайте же его, мистер Канди, не огорчайте его». Страшно было смотреть на его страдания до последних шести часов его жизни. В промежутках между припадками, когда он приходил в память, я умолял его назвать мне своих родственников, которым я мог бы написать. Он просил простить его за отказ мне в чем бы то ни было, и затем сказал, без горечи, что умрет, как жил, забытый и неизвестный. Он до конца остался верен этому решению. Теперь нет надежды что-нибудь разведать о нем, его история – белая страница. За день до смерти он сказал мне, где лежат его бумаги. Я принес их к нему на постель. В числе их была небольшая связка старых писем, которую он отложил. Тут же находилось его неоконченное сочинение и дневник во многих томах застежками на замочке. Он развернул том за нынешний год и вырвал одну за другой страницы, относящиеся к той поре, когда вы встречались с ним. «Эти отдайте мистеру Франклину Блэку», — сказал он. «Пройдут года, он, может быть, пожелает оглянуться на то, что здесь написано». Тут он сложил руки, усердно моля Бога благословить и вас, и тех, кто вам дорог. Он говорил, что ему хотелось бы еще раз повидаться с вами, но минуту спустя переменил намерение — — Нет, — сказал он в ответ на мое предложение написать к вам, — не хочу огорчать его, не хочу его огорчать. Затем, по просьбе его, я собрал остальные бумаги, то есть связку писем, неоконченное сочинение и том дневника, и, завернув их в одну обертку, запечатал своею печатью. — Обещайте мне, — сказал он, — положить это своими руками со мною в гроб и позаботиться о том, чтобы ничьи руки уже не касались этого. Я дал ему обещание. Оно исполнено. Он просил меня еще об одном, и мне стоило тяжелой борьбы согласиться. Он сказал, пусть могила моя будет забыта. Дайте мне честное слово, что вы не допустите ни малейшего памятника, даже самого простого камня, для указания места моего погребения. Пусть я почию без имени, пусть я упокоюсь в неизвестности. Когда я стал убеждать его переменить свое решение, он в первый и единственный раз пришел в сильный гнев. Я не мог этого выносить и уступил. На месте его успокоения нет ничего, кроме дерновой насыпи. Со временем вокруг нее возникнут памятники – Следующее за нами поколение будет глядеть и дивиться на безымянную могилу. Как я уже сообщил вам, часов за шесть до кончины страдания его прекратились. Он немного задремал. Мне казалось, что он грезит. Раз или два он улыбнулся. Уста его часто повторяли одно имя, вероятно, женское. Имя Эллы. За несколько мгновений до смерти он просил меня приподнять его на подушках, чтобы он мог видеть в окно восход солнца. Он был очень слаб. Голова его склонилась на мое плечо. Он шепнул «Настает». Потом сказал «Поцелуйте меня». Я поцеловал его в лоб. Вдруг он поднял голову. Солнечный свет озарил его лицо. Чудное выражение. Ангельское выражение проступило в нем Он трижды воскликнул «Мир! Мир! Мир!». Голова его снова упала ко мне на плечо, и горе многих лет его жизни миновало. Он покинул нас. Это был, сдается мне, великий человек, хотя мир его не познал. Он мужественно вынес тяжкую жизнь. Я еще не встречал такого кроткого характера, Утратив его, я сильнее чувствую свое одиночество. Я, пожалуй, ни разу вполне-то не приходил в себя с самой моей болезни. Иногда мне думается бросить практику, уехать и попытать, не помогут ли мне какие-нибудь заграничные воды и купания. Здесь говорят, что в будущем месяце вы женитесь на мисс Верендер. Удостойте принять мои сердечные поздравления». Страницы из дневника моего бедного друга ожидают вас у меня в доме, запечатанные в пакете на ваше имя. Я боялся доверить их почте. Свидетельствую свое почтение с пожеланием всего лучшего, мисс Верендер. Остаюсь, дорогой мистер Франклин Блэк, преданный вам Томас Канди.